я совершенно точно ничего не успею. А фоне не будет отгуливать весь отпуск целиком. Наверняка вернется через пару недель. Не надейся, солнце мое.